Эпизод шестой. Растаял в далеком тумане. Стоило мне подумать, что на некоторое время я надежно спрятался в тихом месте, как суровая реальность показала, что счастье не бывает полным. Вроде на мешках с сеном должно быть мягко, удобно и уютно, а на мешках с колючей проволокой сената из травы и прочих растений пустыни, где вместо листьев одни колючки. Некоторые еще и ядом смазаны. Некоторые – это почти все. Замечательный комфорт. Сначала-то я этого не заметил. Сидел, медитировал. Вполне удобно, ничего не болит. И только потом до меня дошло, что не больно мне потому, что седалище мое уже ничего не чувствует. Полная анестезия. Хорошо возможность шевелиться еще не до конца потерял. Вывалился из своего гнезда и стал возвращать себе чувствительность рунами исцеления Дагаз в среднем варианте, а потом в ход пошло и более комплексное заклинание на основе той же руны Дагаз, а также в унию прилив сил, Эйвас-преодоление и Альгиз-защита. Вид Отходсус называл его универсальный лекарь. В порядок себя привел А вот проблема нормального отдыха так и осталась нерешенной, а я больше суток не спал. Пошел искать себе другое место, благо в трюме никого кроме меня не было, никто не мешал. И, как ни печально, случился очередной облом. Забили трюм неплохо, да вот уютных мест никто не предусмотрел. На бочках спать я как-то не научился. Залез на плетеный ящик, так из него запах какой-то подозрительный шел, и интуиция моя очень советовала держаться подальше. Обнаружилось довольно много всяких горшков. Те, что покрупнее, стояли в специальных держателях, вроде низких столов с дырками лузами. Более мелкие в ящиках с соломой. Но ящики одно название. Больше они напоминали клетки из сухих прутьев. Короче, ничего подходящего не нашел. То есть было там одно специально оборудованное спальное место, видимо на случай, если в трюме кто-то будет дежурить. Целый гамак на самом видном месте у трапа. Кто не спустится, сразу за него взглядом зацепится. Нет, можно, конечно, сигнальную сеть раскинуть, а тут вот глаз посильнее наложить. Но это слишком нагло, даже для меня. А вот мысль о наглости мне понравилась. Где удобнее всего спать? В каюте. Снял я себя кольчугу, положил к саквояжам и под отводом глаз пошел изучать здешнюю планировку. Суета на корабле улеглась, на палубе было удивительно пустынно. Впрочем, уже темнело, из порта корабль вышел и спокойно шел вперед. Надеюсь, что грузчики меня не обманули, и ближайшим пунктом будет Марион. Не совсем пусто, конечно. Стоял кто-то на мостике, да на высокой корме наблюдалась какая-то небольшая группа. В цивильной одежде. Видимо, кто-то из купцов. Подходить к ним я понятно не стал. Из полезного отметил, что между мачт корабля закреплена шлюпка, накрытая парусиной, видимо спасательная. На крайний случай можно будет в ней спрятаться. Вряд ли в ней товары перевозят. Здесь сюда, как я понял, швартуются у пристани, они разгружаются, стоя на рейде. Спать в шлюпке не слишком удобно. Можно попробовать разместиться только под скамьями. Но вот саквояжи мои и есть смысл перетащить сюда. Пока их в трюме заметить трудно, но если начнется разгрузка... Двинулся в сторону носа. Там тоже довольно высокая постройка, но меньше, чем на корме. Аккуратно дошел до дверей, или они здесь люками называются, хотя висят вертикально. Не запертым, Внутри как раз каюты находились, видимо, для высокопоставленных членов команды и пассажиров. Проверил поиском разума. К сожалению, пустых не оказалось. Подошел к той, в которой был один человек. Снова не заперто. Чуть приоткрыл дверь, заглянул в щелку. Капитан сидел за столом, изучал какие-то бумаги. Ну нафиг. Капитан на корабле фигура не только важная, но и нужная. Не буду его трогать. Следующая каюта с одним человеком оказалась запертой. Рискнул. Послал внутрь заклинания лечебного сна, потом достал стилет и отодвинул им щеколду. Примитив, даже взломщиком не надо быть. Каюта типа люкс, мне опять повезло. Руна исполнения желаний Ансус еще действует. В общем, были здесь и стол, и шкаф, и конторка, и кресло, и еще много чего, даже умывальник. Но главное, были тут целых две койки. На одной кто-то спал, с моей помощью крепко. Возможно, хозяин корабля или управляющий, как его зовут, Метрин Артон Блоссом, на всякий случай лицо запомнил, хотя во сне оно немного искажалось, да и темновато было. Добавил ему еще лечебного сна, снова запер дверь, навесил на нее примитивную сигналку, упрощенный вариант сторожевого заклинания, и спокойно улегся спать на свободную койку, благо на ней даже подушка имелась и плед, сложенный в ногах. Пристроил меч рядом с собой, лег не раздеваясь, все равно намного комфортнее, чем на земле или камнях, и тем более, чем на колючках. Дал себе команду особо долго не разлеживаться. Со освоенным правильным сном магов мне теперь трех-четырех часов достаточно, а встать желательно до рассвета. Заснул почти сразу. Даже не верится. Никто не побеспокоил, так что я неплохо выспался. Обнаглел до того, что воспользовался умывальником, а подруге гальюном. Все равно никаких конкурентов в нем не оказалось. Ночь пока не спешила отдавать свои права. Так что я, чтобы не откладывать намеченное, с акваяжи перетаскал в шлюпку, о чем даже пожалел сначала оставлять на весь день вещи без пригляда, Суровое испытание для моих нервов, но оставаться днем на палубе слишком рискованно. А прятаться весь день под парусиной шлюпки слишком некомфортно. Но потом я и из этого положения нашел выход. Парусное оснащение корабля оказалось довольно примитивным. Парусов было всего две штуки. На дрее большого прямого паруса на гротмачте находилось так называемое воронье гнездо что-то вроде очень большой бочки, надетой на самую вершину мачты. Выше только вымпел. Дозорного там не было. Да и к чему он? В море знакомое, маршрут фактически все время вдоль берега. На что смотреть? А для меня тогда же очень неплохое место. В море видно, шлюпку с моими саквояжами тоже видно. И никто о невидимого меня не споткнется ненароком и не заметит под отводом глаз. Магов на корабле вроде совсем нет. Прихватил себе креветки, взял пару емкостей для воды и отправления естественных потребностей. Если приспичит. меч из и так всегда при мне. После чего по веревочной лестнице добрался до рея, а потом по веревке, но без проблем, в новом теле я стал намного более ловким, залез в вороне гнездо, сел на одну Прислонился к мачте и стал медитировать. Шел кораблик по морю уверенно, но медленно. Ветер дул слабый и все больше боковой, так что основной тягловой силой оказался небольшой прямой парус, а задний – косой. Даже стал подумывать, не вызвать ли попутный ветерок, но решил не светиться. Магов нет, но что-то необычное любой моряк сразу заметит. Так что сидел наверху и радовался, что погода хорошая. Вообще, с климатом мне тут повезло. Умеренно теплый. По логике вещей осень уже должна наступить, но холода не чувствовалось. Может быть, ночи немного длиннее, но не уверен. Впрочем, в Южной Индии на Земле продолжительность дня и ночи больше, чем на час в течение года не различается. Возможно, я нахожусь в местных тропиках, Жаль, не силен был Бриан в географии этого мира, в смысле не Ловардии и соседних стран, а всей планеты. К одиночеству и отсутствию книг и средств коммуникации я как-то привык. Медитировал, качал свои магические и физические возможности, изучал зазипованные данные из памяти Витатхоциуса, разбирал и даже кастовал заклинания, те, что без заметных внешних эффектов. И мне не было скучно. Единственная неприятность – креветки в качестве еды. Ничего, кроме отвращения, они у меня не вызывали. Зато, как говорится, их у меня было много. Заклинания острого зрения и слуха я держал на себе, так что находился в курсе творящегося на корабле, в том числе и того, что идти нам в таком темпе до Мариона дней десять. Там стоянка два дня, разгрузка части товаров, погрузка на их место других и дальше плывем в Кардерон, еще один город Лииды. А потом уже в следующее за ним на побережье княжество Свантинское, потом королевство Гростен, потом еще дальше. Но все это, надеюсь, без меня. Мне только до Мариона надо. Все шло спокойно, но когда до цели моего путешествия по расчетам оставалось меньше суток, на горизонте появился корабль и стал уверенно нас догонять. А у меня снова шерсть на загривке зашевелилась. Заклинание эмпатии я на себе теперь тоже держал постоянно. Вглядывался я в далекие паруса, вглядывался, и по мере их приближения росла во мне уверенность, что я их уже видел, и что это именно тот корабль, который пытался протаранить мою лодку у Эвронта. Появление этого паруса беспокойства у экипажа не вызвало, хотя я слышал рассуждения о том, что непонятно с чего занесло лавардийский крейсер в воды Льиды, и как бы он не сцепился с каким-то из местных кораблей. Войны вроде нет, но мир такой, что военные могут сыграть в морской бой. В отличие от команды, я делался все беспокойнее. Зуб даю, по мою душу поганцы объявились. И чего прицепились? Эти точно с магами и шмон на корабле проведут капитальный. Что делать? Ведь через пару часов догонят, и если сигнал какой-то сюда передадут, Есть же у них какие-нибудь флажки или что-то вместо них. Могут и раньше. Надо бы их притормозить, пока просигналить не успели. Как? Опять наложил на себя руну исполнения желаний Ансус с максимумом маны. Не тот случай, когда надо экономить. Затем скастовал десяток самых обычных шаров небольшого размера и пустил этот огненный пунктир в сторону преследователя. Почти не целясь. При таком расстоянии надежда только на везение. На моем корабле старт огни шаров благополучно не заметили. День ясный, солнце сияет, на небо никто специально не смотрит. Да и мало ли, что там в небе бликует. Я же смотрел во все глаза и мысленно пытался подтолкнуть огни шары в нужном направлении, а остатки маны добавлял в исполнение желаний ибо вкачанное в заклинание мана куда-то с бешеной скоростью улетучилась, что одновременно пугало и давало надежду. Надежда оправдалась. Мана у меня оказалась на нуле, но паруса на еще далеком корабле внезапно дружно вспыхнули. Проворонили там маги такой примитивный удар. И все. Полминуты бушующего пламени, которое схлынуло само... Оставив голые мачты. Интересно, сколько у них есть запасной парусины и такелажа? И как они будут затаскивать их на мачты? Ой, ареи на палубу посыпались. К счастью, мой корабль на помощь пострадавшим не кинулся. Наоборот, высыпавшие на палубу моряки и пассажиры нервно шарили глазами по горизонту, пытаясь разглядеть тех, кто спалил паруса лавардскому крейсеру как бы самим под раздачу не попасть. Потом успокоились, что обордажа не ожидается, и пришли к выводу, что это порезился какой-то сильный маг из лииды, но в драку не полез. Так что стали гадать, кто бы это мог быть и на каком корабле.